как я люблю старинные места. Покров зеленый, золотые купола, безбрежная луга, поля, леса и ласковое море. И кружева из пены на верхушках, волн и небосклон голубизной своею притягивает взор. А на душе так сладостно, так мирно, как будто только мы вдвоем и больше не души в огромном мире. Идиллия, мечты и нет тоски. Как это кстати!» Чем бы ни занималась сводница, заказ леди Адисон лишал ее покоя. «Мне срочно нужно развеяться, сменить обстановку, чтобы хоть на время отвлечься от этой темы», приняла решение леди Камилла и наметила провести вечер в музыкальном театре. А поскольку она с одинаковым удовольствием любила оперу и классическую оперету, для нее не составило труда определиться. В прежние времена часто посещала театр, чтобы развеяться, насладиться прекрасной музыкой и получить удовольствие. Девушка с удовольствием приезжала в храм искусства послушать великолепные спектакли и отдохнуть душой. Помимо этого, леди Камилла ездила на концерты знаменитого филармонического оркестра и проводила вечер в наслаждении, находясь под впечатлением шедевров классической музыки. Всё это было прежде. Наступил тот час, когда женщине понадобилась передышка от дел. А где еще отдохнуть, аристократки? Конечно, в театре. Леди Кэмпбелл приняла решение и преподнесла себе желанный подарок. Утром следующего дня, сразу после завтрака, сводница выкроила время и поехала в кассу театра, чтобы приобрести билет на вечерний спектакль. Дворецкий в этот день отсутствовал, он уехал по поручению госпожи. Без труда и задержки леди Камила купила билеты в чудесном настроении вернулась домой, мысленно готовя себя к выходу в свет. Завершив намеченные дела, красавица дополнила свой внешний вид недостающими деталями — туалетом для посещения храма Мусс, штрихами легкого макияжа и великолепными украшениями. В завершении нанесла за ушками, на запястье и декольте по одной капле любимых духов. «Вот теперь я готова». Оставшись вполне довольной своим видом, леди Кэмпбелл отправилась в театр за чудесными эмоциями. Молодая женщина ощущала особый подъем в своем состоянии. В этот день на афишах пестрели заголовки «Летучая мышь» великого Иоганна Штрауса. «Не пропустите». В детстве девочка часто выезжала с родителями в театры. Отец и матушка всегда брали дочку с собой, приобщая наследницу к великой музыке и миру прекрасных надежд. А после спектакля за ужином бурно обсуждали исполнение партий, оркестровое звучание, декорации, костюмы, постановку. Отец с матерью иногда спорили, после дружно смеялись, напевали мелодии из особо полюбившихся арий, в волю наслаждаясь. Атмосфера в их доме, Отношения между родителями глубоко запали в памяти девочки, и спустя много лет всё это напоминало о себе в самых непредвиденных ситуациях, всплывая в воспоминаниях. Вот и теперь, как только элегантная, блистательная дама подъехала к центральному входу в театр, перед её мысленным взором всплыли картины давно ушедших дней, и какое-то непонятное чувство мучительно отозвалось в груди леди Камиллы. Что я стою без семьи? Одинокая сводница. Парадокс. Ей стало грустно, и она плотно сжала губы, чтобы не заплакать. Давно мне пора обзавестись благополучной, дружной семьей, детьми, а я все чего-то жду, словно мне только вчера исполнилось шестнадцать лет. Как-то безответственно веду себя. Так не похоже на меня и очень странно. «Секрет прост. Все дело в доверии, которого лишил меня проходимец, некогда совершенно случайно оказавшийся в статусе моего мужа. Что-то я не о том думаю. Так, Камила, соберись. Ты приехала в театр отдохнуть, получить удовольствие, заряд энергии для хорошего настроения. Ах, да, стимул тоже не будет лишним. Все прошлые переживания давно исчерпали себя. Пришла пора забыть о них навсегда». Наступило время жить и дышать полной грудью. Она так отвлеклась, находясь в плену своих рассуждений, что никого и ничего не замечала. Между тем карета остановилась. «Миссис Кэмпбелл, позвольте вашу руку», — услышала леди Камилла и невольно повернула голову в сторону дверцы. В молодом мужчине, стоявшем у оконца кареты и жадно съедавшего её взглядом, она узнала давнего знакомого, который некогда с родителями был вхож в их дом. «Уильям, какими судьбами вы здесь?» — повеселела молодая леди. «Приехал послушать леди Эмму Шиллер. Моя соученица сегодня занята в спектакле?» — спросила сводница. «Да, в главной партии». «Как это мило! Я давно её не слушала!» Представьте, и я целую вечность не был в театре. Маленькое отступление. Эмма Шиллер училась вместе с Камилой и Кэти в женской гимназии в одном классе. Когда-то давно девочки тесно дружили, виделись не только на занятиях, но и вместе выезжали верхом, отмечали дни рождения друг друга, праздники, делились секретами. У Эммы всегда был красивый голос, в детстве она пела в капелле католической церкви. Священник, который занимался с детьми, тоже не всегда был церковным служащим. Живя в миру, он занимался в Академии музыки и подавал большие надежды. Но, как в жизни бывает, несчастная любовь вырвала его из обычной среды, лишив последней веры в столь желанное счастье. Юношеский максимализм заставил талантливого и перспективного музыканта принять нестандартное решение. Молодой человек отрекся от мирской жизни и ушел служить Богу. В храме священник применил все свои знания и способных детишек создал академическую капеллу, и таким образом его ученики были привлечены к ежедневным и праздничным богослужениям, А в свободное от службы время священник вместе с учениками ездил по больницам, приютам для бездомных детей, богадельням. Там они давали концерты. Леди Камилла знала об этом. Эмма в редкие часы передышки приезжала к ней и рассказывала о своих эмоциях и впечатлениях, которые она, будучи девочкой, переживала, соприкоснувшись с судьбами обездоленных людей. Там ученики священника видели обратную сторону жизни. Вот где детские души естественным образом откликались на боль и страдания несчастных людей, в одночасье лишившихся всего, что было им дорого. Среди них встречались и сверстники Эммы. После таких встреч маленькие харисты быстро взрослели, а их души мужали. Учеба в гимназии благополучно завершилась, и девушка, преисполненная светлой надеждой, приватно приступила к занятиям по вокалу с педагогом из Академии музыки. Здесь получали знания и образования наследники аристократов. Но в обществе нашлись неравнодушные люди, они взяли под свою опеку одаренных детей из разных слоев населения, всячески поддерживая их стипендиями. Все, кто с детства был увлечен духовной и хоровой музыкой, кто грезил мечтой о служении в музыкальном театре, получили эту возможность. Регент похлопотал о своих учениках. Он встретился с прихожанами, для которых благотворительность являлась смыслом жизни, и именно они откликнулись на его просьбу. До этого священник нацелена готовил Эмму Шиллер к поступлению. Он верил в нее. Девочка с самого детства проявляла незаурядные способности. Её дарование заявляло о себе громко и уверенно. Выдержав все испытания, она была зачислена в Академию музыки. Долгие напряжённые годы учёбы внесли новшество в её размеренный график. После завершения учёбы певица ушла с головой в новый для неё артистический мир, и для подруг уже совсем не осталось времени. Надо сказать, и интересы заметно изменились. Девушке повезло. Вскоре её приняли на работу в театр. Вот тогда-то и началась бурная жизнь. Утром репетиции, вечером спектакли, концерты, и гастроли. Камилла и Кэти иногда навещали подругу у неё дома, но всегда слышали от служанки одно и то же. Барышня спит. Она очень устала. Всего один свободный день в неделе. Так? Подруги расстались на долгие годы. «О чем задумались, красивая женщина?» Уильям напомнил леди Камилле о своем присутствии. «Так, вспомнилось кое-что. Как я рада, что Эмма занята в этом спектакле. Мы не виделись с ней очень давно», — эмоционально произнесла леди Камилла. Миниатюрную ладонь в замшевой перчатке она вложила в сильную мужскую руку друга и вышла из кареты. «Пойдемте», — второй звонок прозвучал. «Вы правы, Уильям, поспешим». Весь первый акт леди Камилла только и думала об одном, как в антракте отыщет лазейку, через которую постарается проникнуть за кулисы и увидеться с Эммой, но поступила умно женщина подготовила записку и упросила билетёршу сходить и передать подруге. А чтобы служащая театра не отказалась выполнить её просьбу, аккуратно, почти незаметно, вложила ей в руку деньги. «Мэм, благодарю вас, но ей-богу, не стоит этого делать. Я и без вознаграждения исполню вашу просьбу. Возьмите, прошу вас, вы не обязаны бегать по лестницам ради моей прихоти. И деньги для вас лишними не будут, поверьте, а для меня увидится самый истинный подарок. Плотный, перенасыщенный рабочий график и чрезмерная занятость не позволяют мне вырваться в театр, чтобы послушать любимую подругу. К сожалению, свободное время довольно проблематично для меня. Понимаю, ваша правда, леди, занятым людям сложно выкроить время для отдыха ответила пожилая дама, которая всю жизнь прослужила в театре. «Подождите меня тут. А вдруг ваша подруга захочет в ответ написать несколько строк? Не уходите. Как это любезно с вашей стороны. Конечно, я подожду. Благодарю вас». После слов незнакомой, но такой доброй хранительницы театра у леди Камиллы словно открылось второе дыхание, и она ощутила необычайный подъем в душе а билетерша скрылась за дверью внутреннего служебного входа. Оттуда, поднявшись на нужный этаж, можно было легко проникнуть за кулисы в гримёрные артистов и другие службы театра. Леди Камилла не ушла в зал, пока не дождалась возвращения билетерши. «Вот, возьмите», — сказала служащая, протягивая аккуратно сложенный лист бумаги. «Леди Эмма передала вам ответное письмецо». Она очень обрадовалась, узнав, что вы приехали на спектакль послушать ее. Скороговоркой проговорила билетерша и отдала Своднице записку. Леди Кембл мгновенно открыла письмо и пробежала глазами по тексту. Камила, милая моя, антракт заканчивается. Пишу коротко. У меня завтра выходной. Редкий случай. Дождитесь меня на улице у служебного входа. Договоримся о встрече. С надеждой, как и прежде, Люб. «Ваша Эмма». Леди Камилла не могла ни о чём другом думать, только как о встрече с подругой детства. Сводница настроилась после второго акта расспросить билетёршу, где находится служебный вход, чтобы после окончания спектакля побежать туда и дождаться Эмму на улице. Так она и сделала. Весь второй акт сидела словно на иголках. В антракте нашла билетершу и подробно разузнала у нее, как пройти к служебному входу для артистов со стороны улицы. «Не волнуйтесь, мадам. После спектакля приходите сюда. Я провожу вас к леди Эмми в гримерную. Там повидаетесь и обо всем договоритесь. На улице холодно, а певица долго будет разгримировываться, умываться, переодеваться». Зачем же вам мёрзнуть на ветру? Это так любезно с вашей стороны, тронуто вашей заботой. Благодарю, сделаю, как вы советуете». И действительно, служащая выполнила своё обещание. Она проводила леди Кэмпбелл кэмме чтобы женщина не томилась на улице в ожидании подруги. Девушки обнялись. «Боже, как давно мы не виделись, Камилла!» сказала певица. «Вы правы, дорогая Эмма, очень давно. После окончания гимназии больше не встречались, вы были очень заняты. Ой, как это плохо. Скажите, как у вас завтра? Найдется время для меня. Я готова приехать и провести с вами время, сколько пожелаете». «Милая Эмма, как же это прекрасно. Клянусь вам, отменю все дела, извинюсь перед клиентами, перенесу на другие дни ради нашей встречи. Приезжайте». Попрошу повара приготовить ваши любимые десерты. А на обед что пожелаете? Значения не имеет. За годы работы в театре пришлось забыть о своих привычках и пристрастиях. Времени не хватало на чашечку кофейного или чайного напитка, чтобы в перерыве смочить горло. Очень хочется увидеться и поговорить, вспомнить счастливое детство. Приезжайте. Тысячу лет не виделись. Отдушина для нас обоих. «Приглашение принимаю с глубокой благодарностью. Скажу как на духу. Я давно собиралась навестить вас и Кэти. Всё не получалось. Время пришло. Вы знаете, у меня такой подъём в душе, даже настроение улучшилось. Пошлю завтра утром посыльного к Кэти с посланием и попрошу её, чтобы к обеду приехала, часам к шести. Эмма, вам удобно в это время?» На раннее утро договариваться не стану. Кэти трудится в фирме господина Беккера, помогает в делах своему отцу, раньше обеда не освободится. Не волнуйтесь, Камилла, мне все подходит и любое удобное для вас время. Завтра у меня свободный день, распоряжайтесь по своему усмотрению. Буду вас ждать с огромным нетерпением. Не сомневайтесь, приеду, увидимся. Пришло время.